Как оказалось, потребовали продолжение путешествия именно традиции. То есть нам следовало прибыть в назначенное время. И прибыли мы последними. И потому выбравшиеся из семи уже приземлившихся флайтов парочки, из идеальных мужчин в их традиционной одежде и из нестандартной моды девушек уже ждали нас. «Из флайта ты должна выйти сама», — отстегиваясь после приземления произнес Акихира. «М-м-м», протянула с пониманием. часть унижения, да? Традиции». Не согласился он с моей характеристикой происходящего. Но мне было абсолютно все равно, и на все их традиции, и на все попытки унижения. Мне все равно. А вот девушкам с серыми мышками, стоящим возле своих гордых павлинов, как-то не очень. У меня была возможность рассмотреть их, выбираясь из флайта. Потом такой возможности уже не будет. На Яторе глаза порядочных девушек всегда опущены. Что ж, о них обо всех я могла сказать лишь одно — напуганы. В основном молоды, под слоем серого тоника, которым покрыли их кожу. Точно определить возраст было сложно. Но так на глаз я решила, что в основном им до двадцати. Изуродованные, униженные, готовые к очередному унижению, все они стояли, держа руки сцепленными перед собой, наполовину скрытые жуткими сумками, в ботинках не по размеру, с волосами, имевшими вид немытый с полгода шевелюры. Очаровашки просто. Их бы еще смолой обмазали и в перьях обкатали но так, чтобы окончательно поставить на место. К слову о месте, оно было на шаг назад от павиана. А, ладно, это уже грубо, от павлина. Хотя сравнение с павианами, как по мне, было более верным. К сожалению, рассматривать далее у меня не было особой возможности. Впереди гордый и величественно шел Акихира Адзаура, и я на шаг позади, голову покорно опустив, взгляд тоже, а плечи по-любому попоникли — Сумка просто жесть, какая неудобная была. Едва мы приблизились к основной группе, заняв седьмое место, а Кихира остановился. Мы с девушками, находясь позади своих мужчин, украдкой переглянулись. «Дохлый Дерсенг, я хоть дышать могла, а эти перемотанные уже были на грани обморока». А потом раздался шелест ткани, и все невеста застыли, испуганно округлив от природы узкие глаза и, кажется, перестав дышать вовсе шлюхи оправдали все мои ожидания прекрасные не идущие практически летящие над усыпанной лепестками рос с землей яркие как райские птицы одетые в шелка которые не то чтобы скрывали скорее подчеркивали достоинство с длинными рукавами опять таки нехилая отсылка к райским пташкам раскрашенные реально имеющим талант визажистом с волосами шелковым водопадом не спадающими ниже талии и цветами украшающими Эти самые крайне ухоженные волосы. Контраст между ними и нами был такой, что сразу стало ясно, о каком месте говорила Заура. Нам просто еще до брака все мы сразу давали понять, что мы ничто, звать нас никак и место наше где-то на галерке, в то время как наши мужики будут наслаждаться райской жизнью среди прекрасных гейш и Ятори. Причем и на мой женский взгляд все невесты, даже смой с них уродский грим и одень в роскошные шелка — Проигрывали путаном в красоте, грациозности, молодости и вообще во всем абсолютно во всем. То есть лицом в грязь нас окунули сходу, сразу и еще до начала прелести семейной жизни. Обалдеть! Слов нет, одни эмоции, и те нерадостные. И ладно я, мужик был не мой, я на него не претендовала в принципе никак и ничем, но девчонки. Они стояли шокированные, оглушенные окончательно осознавшие, что никакого женского счастья в этих исключительно договорных браках их не ждет. Секс по необходимости, причем им уже давали понять, о ком в момент соития будут мечтать их мужья, а дальше дети, обязанности и чувство собственной незначительности, ненужности, ясное понимание, что любить тебя муж не будет, потому что где ты и где они. От таких перспектив в отношениях хотелось отступить, оставляя мужа соперницы, и в целом свалить. Но те, чьего мнения не спросили и кому не оставили выбора, стояли молча, осознавая свое место. Это не традиция, это просто разрушение психики, самооценки и надежды на достойное будущее. У меня не было слов, у женихов, к слову, тоже. Но то, как они оглядывались на своих невест, те гримасы, что искажали идеальные лица, тот контраст между второй половинкой и развратным сообществом — Да в такой ситуации ни одна женщина не выдерживала никакого сравнения. И нас уже не то чтобы лицом в грязь макнули, нас в нее втоптали. И, увы, это оказалось только началом. Прекрасные гейши, щебеча, словно все те же райские птички, осыпали мужиков комплиментами, как из рога изобилия. Мужики, ошарашенные, оглушенные красотой и лестью, словно завороженные, шли за ними, а мы, унылым строем форменного уродства, были вынуждены идти позади опустив глаза в пол и, не замечая, как впереди идущие пробуют друг друга не только словесно, но и вполне даже осязаемо, лапая гейш за самые интересные места. И выглядело все это так, что я даже на пару секунд поверила, что не такое это и унижение, но, как оказалось, худшее ждало впереди. Это оказались не шлюхи, это были привратницы разврата, всего лишь встречающие, только служанки, красивые, но тупые. Острые ожидали нас на вершине белоснежной лестницы, и одного взгляда хватило, чтобы понять. А вот эти уже были умны. То есть не только обалденно и сногсшибательно красиво, но еще и умны, и привратницы опали, как лепестки роз, оставшиеся у подножия лестницы, а вот мы, все четырнадцать идиотов, поплелись вверх. И если передние идиоты, в составе семи штук, шли гордо и красиво, не отрывая взгляда от, так сказать, перспектив, то мы тащились позади, волоча, ботинки и сумки, проклиная все на свете и понимая, что да, впереди нас ждет унижение. Садистское, расчетливое, основательное унижение. «Я не выдержу, я не выдержу, я не выдержу», едва слышно зашептала идущая по левую руку от меня девушка. Она уже плакала к этому моменту. Я искренне ей посочувствовала. Еще более искренне сожалея, что не вырубила Акихира еще во флайте, Но даже и вот это все было только началом. Дальше было хуже.